Глава 32. Один месяц спустя. Джоанна. Я спустилась в холл и оглядела просторное помещение. Интерьер, конечно, отличался от того, что был в Нью-Йорке, но сойдет. Я почти привыкла к хмурой погоде Лондона и бесконечным пасмурным дням. Привыкла к британскому акценту, доносящемуся отовсюду, и привыкла к тяжелым взглядам отдельных английских снобов. С братом... Разговор был коротким, для него ничего не менялось. Он как управлял отелями на обоих американских континентах, так и продолжит это делать. Только теперь у него нет начальства, ведь он сам является владельцем и управляющим. Однако он не единственный владелец. Теперь мы оба стоим во главе. Я решила забрать себе себя отели Европы и Азии. «Джоанна», — окликнул меня знакомый мужской голос. Я обернулась и встретилась взглядом с мужчиной. Он слегка постарел, приобрел новых седин, однако остался все тем же. «Джулиан!» — улыбнулась я и протянула руку для рукопожатия. «Я рада, что вы здесь». «А я был рад твоему звонку и предложению», — сказал он, оглядывая холл-отеля. «Хэтфилд хетфилд мой дом». Он улыбнулся так тепло, что эта улыбка вместе с его словами моментально отозвались ответным теплом в моем сердце. «Пока, хетфилд напомнила я. «Скоро будет морель». Джулиан усмехнулся. В уголках его глаз появились морщинки. «Значит, я полюблю новый дом так же, как любил старый, а со здравомыслящим владельцем делать это будет в удовольствие». «Не успел прийти, я уже закидала меня комплиментами». «Теперь я была полноправной хозяйкой империи, и мне требовался помощник, правая рука. Кроме того, я понимала, что в первое время могу попросту не справляться с обязанностями». «Мне нужен рядом кто-то опытный и мудрый». Раньше я думала, что этим кем-то будет мой отец, но реальность не всегда сходится с мечтами. А Джулиан был в этой сфере дольше всех, кого я знала, и никто другой не справится с этим лучше него. Поэтому, приняв на прошлой неделе все юридические обязательства, первым делом я предложила ему работу с надбавкой к зарплате в качестве извинения за то, как обошёлся с ним мой отец. Я не злюсь на Томаса но уверен, что работать с тобой будет куда комфортнее, и вы с Конрадом расширите империю и обеспечите ей процветание и успех», — сказал Джулиан. «Ещё раз прими мои поздравления, пойду в свой кабинет». Я кивнула и проводила его взглядом. За этот месяц произошло слишком много всего. Приезд Саймона стал для меня полной неожиданностью. Вечером я, как обычно, поедала вегетарианскую пиццу в своей квартире и присматривала варианты новой работы как раздался звонок в дверь. Не говоря ни слова, Саймон вложил мне в руки папку с бумагами. Известие о том, что я теперь владелица отелей, чуть не лишило меня дара речи. Всё, что требовалось от меня, поставить подпись. Томас добровольно передал нам с Конрадом свой пакет акций. Поровну на каждого. Совет директоров, заседающий в Лондоне, не возражал, да и не смог бы. В противном случае своим первым указом... Я бы их распустила. Полагаю, они были даже рады смене руководства. Но если хоть кто-то из них думает, что я слаба для управления и на меня можно влиять, то он сильно ошибается. Я больше никому и никогда не позволю давить на меня, пренебрегать мной и манипулировать. С чего Томас вдруг добровольно отказался от своих прав на отель? Всё просто. Как оказалось, на первом этаже нашего старого дома в комнатах общего пользования, за исключением туалета и в ваннах, и, естественно, стояли камеры. Томас сам решил поставить их. Он уверял маму, что делает это ради нашей безопасности, но на самом деле он хотел следить за ней и её изменами, которых, конечно же, не было. Его тактика сработала против него. Саймон понял это в тот же день, когда увез нас. Он получил запись, где пьяный Томас обижает свою жену и сына. Я не совсем верно передала смысл, ведь из уст прессы это звучало бы как... «Миллиардер Томас хетфилд страдающий от алкоголизма, в течение долгих лет избивал свою жену и детей». По-моему, это самый мягкий заголовок, который можно было придумать. А в прессе работают очень креативные люди. Это был бы самый настоящий скандал. Они бы разнесли личность Томаса, не оставив от его репутации ничего. Томас рисковал потерять не только империю хетфилд но и другие свои активы, а таких у него было немало. Акции упали бы в цене, и Томас, любивший жить на широкую ногу, обанкротился бы. Так что да, передача акций состоялась не совсем добровольно. Саймон пригрозил ему тем, что обратит всю его жизнь в руины. Осознав всю серьёзность, отец, скрипя зубами, подписал все необходимые бумаги. Помимо папки, которая фактически являлась символом моей новой жизни, было ещё кое-что — Перед отъездом из поместья Морель мы с Кондрадом сдали тест ДНК. Саймон передал мне белый конверт. Мой экземпляр теста на установление родства. Бумага независимой лаборатории говорила о том, что у нас с Кондрадом одни родители. То есть Томас действительно был моим отцом. Если, конечно, он был отцом Кондрада. Вся его жизнь строилась исключительно на собственной паранойе. Я не знаю, где он сейчас. Остался в Лондоне или уехал в другой город, в другую страну, на другой континент. Мы не общались. Он не общался ни с кем из нас. Возможно, когда-нибудь я предприму попытку поговорить с ним, но пока я не готова к этому. Мне не хотелось разбираться с драмами. Моя новая жизнь начинается с этого момента. Я задумчиво разглядывала свод потолка холла. Мимо меня ходили работники и посетители. У стойки регистрации стояла семья, которая намеревалась заселиться в отель. Я мечтала об этом всю свою жизнь. Пока мои сверстницы хотели себе новую дорогую куклу или украшение, как у их мам, я хотела быть как отец, управлять огромной империей. Передо мной открывалась новая глава в жизни, но я не чувствовала того счастья, которое должна была бы чувствовать. Нет, безусловно, я была рада тому, что буквально свалилось меня в руки, но было то, что значительно омрачало ситуацию. Дикарка. Услышала я низкий мужской голос. Мои ноги вросли в пол. Тело отказывалось слушаться. В отличие от них, сердце зашлось в сумасшедшем ритме и готово было пробить грудную клетку. «Можно тебе на пять минут?» — спросил он. Пересилив себя, я обернулась равнодушно посмотрела на него. Все так же прекрасен, как и в первую нашу встречу. Только взгляд изменился. «Я занята. Нам нужно поговорить», — настаивал Блейк, приближаясь ко мне. Я сложила руки на груди и отвела взгляд, чувствуя, как внутри всё кипит от злости, разочарования и собственных страхов. «Если это как-то связано со строительством, то ты можешь уладить это через моего ассистента», — пожала плечами я. «Джоанна, пять минут, пожалуйста», — настаивал он, хватая меня за плечи. Я замерла. Взгляд поднялся по его расстёгнутой куртке, к подбородку и губам, а после к глазам. «Как ты вообще нашёл меня? Я каждого предупредила, что видеть тебя больше не желаю». Барбара проболталась. Барби в розовой юбке была готова выцарапать в меня глаза, но не сказала ни слова о том, где ты находишься. Усмехнулся он. Я обратила внимание на изогнутые в улыбке губы и готова была расплакаться из-за того, что больше никогда не смогу коснуться их. Мне сказал твой брат. «О!» «Губы блейка теперь мало интересовали меня, не больше моего болтливого брата». «Предатель!» — фыркнула я, обещая себе после ухода блейка позвонить Конраду и высказать ему всё, что я о нём думаю. «Не вини его, я достал пижона звонками и встречами, и он устал быть моим спарринг-партнёром». Слова Джефферсона заставили меня напрячься. Я внимательно оглядела его лицо, раздумывая, не соврал ли он мне. И, кажется, нет. На его челюсти виднелись бледные, жёлто-фиолетовые пятна. «Это же так больно!» Мне хотелось коснуться его лица, погладить повреждённую кожу, но я силой сжала пальцы в кулаки. «Чёрт, я не собираюсь его жалеть!» «Говори быстро, что хотел, и проваливай!» Он молчал какое-то время, затем, собравшись с мыслями, сказал. «Я виноват и хочу извиниться. Мне не следовало говорить тебе те вещи». Конечно же, он пришёл за прощением. С чего бы ему ещё проделывать такой длинный путь? Ну что ж, если ты хотел очистить совесть, то я так и быть помогу тебе. Я прощаю тебя и хочу, чтобы ты ушёл. Блэйк нахмурился и шагнул ближе. Я не закончил. А я, да. Насколько я помню, ты неплохо провёл тот вечер с Одри. Нашли третьего в свою компанию? Впрочем, мне не интересно Можешь возвращаться к своей девушке. Взгляд Блейка переменился. Услышав о Бодри, казалось, он почувствовал отвращение, а затем вину и сожаление «Я не встречаюсь с Одри. Для того, чтобы заниматься сексом с кем ты не обязательно встречаться. Кому как не тебе знать об этом?» «Джуанна, у меня ни с кем нет секса». «Хорошо, но это твои проблемы. Зачем ты пришёл ко мне? Вызвать тебе проститутку?» Блейк тяжело выдохнул и устало дёрнул головой. «Я знаю, почему ты так говоришь, и понимаю, какую боль причинил тебе. Я клянусь, твой взгляд в тот вечер будет преследовать меня до конца жизни. Мне так жаль, малышка». «О, нет, он снова делал это, управлял моими чувствами». «Не смей называть меня так, у тебя нет этого права». Клянусь, я была готова, что он выкинет что-то в своем духе, схватит меня на руки, начнет злиться и спорить со мной начнёт острить, но Блэйк не сделал ничего из этого. «Прости меня», — тихо сказал он. «Я не осознавал, как сильно боялся, что однажды ты можешь уйти, как моя мама, как Стефани, и я снова останусь ни с чем. А в тот вечер я услышал, как ты говоришь своему брату, что между нами ничего нет, что для тебя это просто секс, и ты в любой момент порвёшь со мной. Я испугался». «Так вот в чём было дело». «Блэйк, я совсем не это имела в виду, мой брат». Блэйк приблизился, взял мои руки в свои и заговорил тише. «Не перебивай. Даже если ты не любишь меня, даже если для тебя это просто секс, и даже если ты вдруг решишь быть с кем-то другим, я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя». Те слова моему брату — это неправда. «Погоди, ты любишь меня?» — переспросила я. Он сказал это, а я, кажется, сейчас упаду в обморок. Ты не представляешь, как сильно это буквально сносит мне крышу. Я хочу, чтобы мы были вместе. И надолго? Как скоро ты решишь, что с тебя достаточно? Я озвучила свои переживания. Это ничего не меняет. Я никогда тебя больше не оставлю. Слишком уверенно сказал он. Настолько, что мое сердце подпрыгнуло до подбородка. Со мной сложно. Тихо сказала я. Я могу быть настоящей проблемой. Я хочу все эти сложности. Я решу все проблемы. Возьму все на себя. Джоанна, просто будь рядом со мной, как моя женщина. Мои глаза наполнялись слезами. Он подошел и обхватил мои щеки руками. Его пальцы прошлись по щекам, стирая первые сорвавшиеся слезы. Я прикрыла глаза и сжала губы. Я еще никогда не хотела ничего сильнее. Готова была даже отель променять на Блейка. Я больше никогда не сделаю тебе больно. Никогда не обижу и не придам твое доверие. Дай мне последний шанс, пожалуйста, — попросил Блейк. Я распахнула глаза и внимательно взглянула на него. Ух ты, а почему не «ты дашь мне шанс»? Где же повелительный тон? — спросила я. Его нет и не будет. Не будет? Что-то я в этом сомневаюсь. Блэйк улыбнулся. «Я слышу разочарование в твоем голосе. Тебе нравится это?» «Ни в коем случае!» Я покачала головой, сбрасывая его руки со своего лица. «Нравится Джоанна. Тебе меня не обмануть». Я сдалась. «Ладно, чуть-чуть. Мне правда нравилась эта черта его характера». «Ну, так каким будет твой ответ?» — спросил он. И снова я заметила в его глазах волнение и страх. «А ты что-то спросил у меня?» Я нахмурилась, едва прячу улыбку. «Ты права». Блейк кивнул и опустился передо мной на одно колено, вынимая из кармана маленькую коробочку. «Джоанна, выходи за меня». Он раскрыл её, и у меня перехватило дух, стоило заметить, кольцо с тремя симпатичными бриллиантами. Я нервно сглотнула, пытаясь унять сердце в груди и, состроив серьёзное лицо, спросила. «Опять он без вопроса?» «Но мы ведь оба знаем, что ты ответишь». Я смотрела в его глаза, которые светились любовью и надеждой, и это добило меня окончательно. Однако оставалась последняя деталь. «Разве это стоит того, чтобы потерять часть себя?» — спросила я. «Ты стоишь всего грёбаного мира». «Я согласна, и я тоже тебя люблю, Блейк». «Да». Он радостно вскочил на ноги и нежно поцеловал меня в губы. «Оказывается, мы собрали вокруг себя людей. Все они громко хлопали и свистели, поздравляя нас с моим уже женихом». Когда мы отстранились друг от друга, Блейк сказал, «Для меня это в новинку». «Для меня тоже», — призналась я. Он нежно погладил пальцами мою щеку. «Давай договоримся решать наши проблемы сразу, а не таить это друг от друга», — предложил он. «Принято, партнер» улыбнулась я. «Партнер?» Его брови собрались на переносице, и мне пришлось коснуться его лица, чтобы разгладить морщинку на лбу. «Ну, не друг же!» усмехнулась я. Глаза Блейка засияли, его переполняли радость и счастье. Он коснулся своим носом моего, и от этого жеста я тихо засмеялась. «Это что, облегчение в твоих глазах? Ты же был уверен в моем согласии». «Не на все сто», признался Блейк. «Ах, вот как! Тогда...» «Молчи, просто поцелуй меня уже, дикарка». Он не дал мне договорить, соединяя наши губы, а я лишь покрепче обхватила его голову, пропуская сквозь пальцы темные пряди волос и чувствуя его руки на своей пояснице. «Кажется, я больше не опасаюсь, что однажды эти руки оставят меня».